Глава двадцать первая «А где сестрица?» — поинтересовался Степан, входя в палату. «В туалет унеслась», — объяснила я. Замутила ее так сильно, что улетела, не обувшись без халата. «Вон тапки стоят, и халат на спинке кровати висит». «И что она тебе рассказала?» — спросил Дмитриев. Я быстро передала суть беседы с Фаиной и задала свой вопрос. Выяснил у Секьюрити правду. «Мне сразу же стало понятно, что парень врет», — поморщился Степа. Как большинство лгунов, он решил для достоверности выдумке сообщить кучу деталей. Описал водителям, мужик с бородой усами, мол, тот ехал на красной малолитражке, марку которой охранник не разглядел, но живо сообразил, что она дешевая. Ха, умора! А Фаину пытался сбить дорогой джип черного цвета, которым управляла женщина, да, — предположила я. Вороны, как правило, от противного фантазируют. — Угадала на сто процентов, — подтвердил Степан. Я начала рыться в своей сумочке. Но, если честно, узнала это от сестрица. Фаина вспомнила, что она, поскользнувшись на улице, чтобы не шлепнуться, ухватилась за стоявший рядом джип, хозяйка которого впала в раж и решила ее задавить. Гневливая дама живет в доме семь, у нее яркая восточная внешность. А вот теперь начну угадывать. Охранник прекрасно знает владелицу внедорожника. Она же живет на улице, где он работает. У нашего героя родилась идея отправить полицию по ложному следу, а потом пойти к... ага, явиться к этой даме и потребовать денег за молчание. — договорил Дмитриев. — Браво, Вилка! Не хочешь принять участие в шоу экстрасенсов? — Всех там победишь со своей интуицией. — Врон назвал фамилию ретивы владелица внедорожника? — спросила я. — Он ее не знает, — разочаровал меня Дмитриев. Зато сообщил номер машины и показал дом, где у красавицы норка под номером четыре. — Фаина тебе правильно сказала. На здании висит табличка с цифрой семь. — А, вот и Федя. Степан достал из кармана трубку и включил громкую связь. «Выяснил?» «Легче только конфетку съесть», — весело ответил Павлов. «Гульнара неязова. Москвичка. Нигде не работает. Не замужем. Имеет сына Рамазана, 14 лет. Владеет пятикомнатной квартирой в Москве, домом во Франции, в местечке Экс-Ан-Прованс. На нее зарегистрированы две машины, самый дорогой джип BMW имени Вен Мерседес». «Это пока все». «Интересно, кто красавицу содержит?» — протянула я. «На сей вопрос ответить не могу», — откликнулся Федя. «Мало времени на сбор инфы было. Семь минут всего. Пороюсь по разным закоулкам и точно еще что-нибудь найду. Хотите, подскажу, как быстро узнать подноготную неязовой «Говори», — хором воскликнули мы с Дмитриевым. «В доме, где живет Гульнара, определенно есть консьержка». Пусть вилка с ней пока лякает. Вполне вероятно, что старушка фанат Карины Виоловой, поэтому быстренько всю правду про жиличку любимой писательницы выложит», — посоветовал Федя. «Спасибо, про консьержку мы помним. И съездим к тому дому. Но вход в него, небось, караулит не старушка, а вооруженный гранатами, пулеметами и ракетой, булава мужики», — возразил Степа. Те, кто приобретает элитную недвижимость, да еще в историческом центре столицы, требуют полной безопасности. Кстати, могу еще кое-что сообщить. Заглянул тот кое-куда, пока беседовали. Дом, где живет Неязова, построен в 1913 году, — постился в объяснение Федя. Квартиры там сначала принадлежали богатым купцам, а при советской власти превратились в коммуналки. После свержения коммунистов жилье стали выкупать новые русские. В начале двухтысячных почти все здания в переулке снесли, признав их ветхими, непригодными для жилья. На их месте построили квартал очень дорогих малоэтажных пафосных избушек. А вот домик, где ныне прописано ни язова не тронули, поскольку он признан памятником архитектуры. Еще там когда-то жил поэт Крохин. сам то стихоплет ничего интересного не наваял зато в его квартире побывал весь цвет культуры сороковых шестидесях годов писатели композиторы художники крохин собирал старые печатные книги и завещал библиотеку вместе с квартирой государству но с условием что в апартаментах после его смерти сделают музей скончался создатель виршей в 76 шестом году говорят он запросто общался с галиной брежневой дочерью нашего дорогого Леонида Ильича, которая всегда тяготела к общению с творческой интеллигенцией. Злые языки шептали, будто дружба Крохина с главной дочкой СССР была одно время более чем нежной. Но сие всего лишь сплетни. Однако через восемь месяцев после кончины стихотворца в его квартире действительно открыли музей на Великие имена Москвы. Так он называется. Можно сколько угодно утверждать, что именно Галина Леонидовна поспособствовала сохранению памяти о Крохине. Однако подтверждения этому нет. Экспозиция существует до сих пор. Апартаменты расположены на первом этаже. Вход в музей, внимание, через окно, которое находится почти вровень с землей. Крохин, видите ли, впускал к себе гостей именно таким образом, чтобы не беспокоить свою пожилую маму. Та просыпалась от звонков в дверь. от то под компанией, которая вваливалась сквозь окно, ее не будил, — засмеялась я. Бог с ним, с поэтом! Я просто объясняю, почему дом не снесли, — прервал мое веселье Федор. Думаю, в подъезде сидит бабуля, потому что на первом этаже находится этот никому не нужный музей. На втором прописан в Боткин Олег Георгиевич, который давно живет в Нью-Йорке, апартаменты в Москве не посещает, но и не сдает их. Третий этаж занимает семья Амировых. Отец, мать, четверо дочек. Выше — Гульнара Неязова с сыном. Апартаменты на пятом этаже. Уже второй год выставлены на продажу. Их у владельца выкупил риэлтор. Нет, сердце подсказывает. Там точно сидит старушка у лифта. Все, покедова. Если чего еще нарою. Звякну. Я предполагала, что охранник знает дамочку. Сказала я, когда Степан положил сотовый в карман. Парень мог видеть сию особу, приметить ее машину. Но каким образом секьюрити, выяснил номер квартиры Ниязовой. Кронкин не работает в ее доме. На Гульнару постоянно жалуются жильцы дома, где служит Павел, пояснил Дмитриев. То язова бросит свой джип прямо на тротуаре, перекрыв вход в подъезд, то она несется по переулку, как оглашенная на полной скорости по лужам. окатывая прохожего грязной водой, то ее собачки делают кучи, и все в них вляпываются. Люди строчат заявления управляющему, а тот посылает кого-то из охраны к неязовой. «Полагаю, красотка не открывает дверь секьюрити», — вздохнула я. «Вот тут-то, наконец, ошиблась», — улыбнулся Степа. «Нет, наоборот». я особо очень вежливо разговаривает с парнями. Ахает и охает, то ой ой, ой ой я опаздывала по делам, вот и поехала быстренько, не заметила лужу, готова купить пострадавшему новое пальто. Перекрыла вход в ваш подъезд, правда? Совершенно случайно так вышло, больше этого не повторится. Мои собачки накакали, я всегда за ними убираю, без мешочка не выхожу, но, может, разочек пропустила. «Передайте мои извинения вашим жильцам, буду внимательней». После этих речей Гульнара дарит охраннику бутылку дорогого спиртного, и парень отправляется в освоясье. Неделю неязово ведет себя тихо, а потом все начинается заново. Гонка по грязи, парковка чуть ли не в парадном соседнего дома, гадящие на тротуаре псы. Кронкин несколько раз посещал Гульнару. «Слушай, а где Фаина?» «Уже много времени прошло, но сестрица твоя все не возвращается». Меня охватило беспокойство И правда. Может, ей совсем плохо стало. Пойду загляну в сортир. Я вышла в коридор, поспешила на ресепшен и спросила у дежурной медсестры, «Где у вас дамский туалет?» «На первом этаже», — охотно объяснила девушка. «Ничего себе!» — возмутилась я. «Вот это удобство! Захочет больная ночью пописать? И что, топать ей до лифта, а потом ехать вниз?» Медсестра поджала губы. У пациентов свой санузел. Мы муниципальная скоропомощная клиника. Но это не означает, что люди тут в отвратительных условиях лежат. Сделан прекрасный ремонт, палаты теперь трех- и двухместные, между ними сортиры душ. А вот для посетителей клазета нет. Для них выделено помещение на первом этаже за справочной. Но, как правило, родственники пользуются удобствами у больного, которого посещают. «В комнате Фаины Таракановой нет и намёка на сортир», — возразила я. Девушка уставилась в компьютер. «Тараканова. ДТП, травма головы, состояние стабильное. Лежит двухместный, но пока одна. Ещё никого к ней не подселили». Мою сестру затошнило, — пустилась я в объяснение. И она убежала в коридор, сказала, что в туалет. Унеслась босиком в ночной сорочке. Её не так давно к вам привезли. Наверное, Фаина не знала, что сортир рядом есть. Ей об этом никто не сказал, но и я не заметила ничего похожего. «Из коридора вы попадаете в небольшой предбанник. Налево одна палата, направо другая. А прямо за створкой находится тубзик», — заулыбалась медсестра. «Думала, раз у входа, то это шкаф», — призналась я. «Нет», — хихикнула дежурная. «Многие, кстати, считают так же. Хотят одежду повесить, откроют дверцу, а за ней санузел. Он на две палаты один». «Куда же подевалась Фаина?» — оторопела я. «Без обуви? В одной рубашке?» «Давно ушла?» — забеспокоилась медсестра. «Точно не скажу, может, минут двадцать назад?» Без особой уверенности ответила я. «Надо же! Раздетая босиком, без верхней одежды, в таком виде даже на первый этаж не спустишься. Фаина точно где-то в отделении. Наверное, она по незнанию заскочила в сортир для сотрудников, осенила девушку. «Скажите, где он расположен?» — потребовала я. «В конце коридора», — начала объяснять медсестра, но не успела договорить. К ресепшн подошла дама и сердито закричала. «Нина, что за дела?» «Вышла в буфет, возвращаюсь, а меня обокрали!» Медсестра закатила глаза. «Галина Ивана, это маловероятно. Все палаты запираются снаружи, у вас есть ключ. Вот изнутри больному не закрыться. В целях его же безопасности». «Плевать на вашу безопасность. Просто забыла я про ключ, не воспользовалась им. отсутствовала всего пять минут, и что?» Еще сильнее обозлилась пациентка. «Сумка исчезла вместе с кошельком. Немедленно вызовите полицию!» Нина показала на табличку, прикрепленную к стене. «Вот, читайте. Персонал не несет ответственности за вещи пациентов. Запирайте палаты, если покидаете их. Ключ вам дали?» Далее. В отделении полно людей, мы их не знаем. Народ по привезли, к ним родственники, знакомые ходят. Мало ли кто в этой толпе попадется, поэтому и сделали наружные запоры. «Безобразие! Я буду жаловаться!» — выкрикнула пациентка. «Вы у меня попляшете!» Продолжая возмущаться во весь голос, женщина пошла по коридору. «Галина Ивановна!» — кинулась я за ней. «Что?» — сквозь зубы процедила пострадавшая. «Вы только сумки лишились?» — спросила я. «А вам какое дело?» — рассверепела тетка. «У меня в палате сидит человек, который может помочь поймать преступника», — воскликнула я. «Он детектив. Ведите меня к нему!» — потребовала Галина. «Обчистили по полной. Спортивного костюма нет. Уги унесли, пуховик испарился, а с ним шапка, варежки. Но больше всего мне жалко сумку, она дорогая, кожаная, фирменная. Дочь подарила ее мне на день рождения». Портмоне еще там, косметика.